Выдвинулись они в начале второй стражи. Не вся армия Василия, только лучшие части. От русов действовать должен был Богуслав. Основное войско Владимира решено было поберечь, и, к удивлению Духарева, предложил это сам Василий. Правда, узнав, в чем состоит план императора, план скорее психолога, чем военачальника, удивляться перестал. Богуслав с семью неполными сотнями дружинников Владимира, действовавший в связке с ёнохом был поставлен в авангарде. Задача – скрытно подобраться к кораблям мятежников, а кораблей были сотни, напасть на охрану и создать панику, а затем отойти в сторону, предоставив дело пехоте. По сведениям разведки, на берегу находилось не более трех тысяч военных моряков Варды, остальные спали прямо на кораблях. Дозорные имелись, само собой, караульные части в полном боевом тоже. Но мятежники расслабились, бездействие противника снизило бдительность.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 Если задуманное удастся, они пройдут через весь лагерь, можно сказать, на одном дыхании. «Передайте гриде», — сказал Богуслав сотникам. «Раненых подбирать, но по возможности. Задержимся, окажемся в разворошенном осенном гнезде». Хотя, если все пойдет как задумано, потерь быть не должно. Не успеют рамии навалиться. Так и сделали. Шагом, осторожненько, в полной темноте, но по хорошо разведанной дороге, Ориентируясь исключительно по звукам, грить Богуслава и хузары Йонаха вышли к цели. Хузары двинулись дальше, чтобы распределиться вдоль берега и после прохода русов закидать стрелами из темноты всплошекшихся мятежников. Богуслав остановился. Сотни тоже. Даже почти в темноте никто не сбился. Не смешал рядов. Выучка. Рука привычно потянулась к рогу. И отдернулась. «Ни к чему будить Ромеев раньше времени». Поэтому Духарев просто послал коня вперед. Мягко, шагом, поскольку сотни тронуться не разом по сигналу, а последовательно, десяток за десятком. Ладно, получилось. Богуславу не требовалось света, чтобы видеть, как пришла в движение грить. Слуха достаточно. Теперь чуть быстрее. Врысь. передавая шеренга тоже ускорилась. Вся первая полусотня, стремя в стремя. И вторая полусотня, на два корпуса позади. И дальше. Только когда до врага осталось шагов пятьдесят, караульщики Ромеев, услышавшие топот копыт, вскочили и уставились во тьму. Само собой не увидели ничего. Света факелов хватало на то, чтобы отодвинуть стенуть мы шагов на 10 Но за пределами освещенного пространства мрак становился еще непрогляднее. Ну, храни, Господи! Богуслав завыл по волчьи и дал жеребцу свободу. 10 быстрых ударов сердца, еще более быстрый посыл, и жеребец взмыл вверх перелетая через оградку в три локти высотой. И вместе с ним еще 50 боевых коней. Караул смели в миг и помчались сквозь беспорядочный лагерь, коля и рубя, расходясь шире, чтобы дать возможность поработать и тем, кто позади. Богуслав успел зарубить четверых, прежде чем лагерь закончился, и жеребец снова взмыл воздух, перенося хозяина через нинезинкую оградку. А в начале лагеря уже правили балхузарские стрелы. Тоже недолго. Подоспевшие вовремя императорские пехотные такмы выплеснулись на берег и довершили разгром. Но еще раньше пешие лучники Василия принялись забрашивать сгрудившиеся в проливе корабли огненными стрелами. «Не подожгут», — уверенно заявил Йонах на пару с Богуславом, наблюдавший за работу имперских стрелков. «Стрел мало, кораблей много. А главное, под кораблями много воды». «Не думаю, что наши хотят их поджечь», — произнес Богуслав. А чего хотят? Отогнать от берега? Зачем? Увидишь, загадочно ответил Богуслав. От отца он знал все подробности плана автократора. Очень толкового плана надо признать. Громкий рычащий звук покрыл шум схватки. И тотчас над гелиспонтом вспыхнул красный цветок. И еще один, и еще. Дроманы, сказал Богуслав. Пока мы тут шумели, они скрытно подошли к враждим кораблям. Да помилует бог этих несчастных. Теперь им не спастись. Так и вышло. Спаслись немногие. Единицы. Флот мятежников еще вечером накрепко заперший пролив перестал существовать. Еще один неприятный сюрприз для Варды Фоки. Вдвойне обидный, потому что ночные нападения ввел в практику его дядушка император Никифор. Духарев читал его трактат о военных хитростях. Толковая вещь. Вообще устройство византийской армии при Никифоре и Ане Цемисхии Духареву казалось весьма осмысленным. Опора на коренных ромеев, стратиотов, которые, как и русы-дружинники, начинали обучение с самого детства и не видели себя иначе, как воинами. Ударная сила катафракты, тяжелая конница, качественно превосходящая княжьих гридней просто потому, что у Киева не было таких возможностей и таких финансов, как у Византийской империи.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 Армия императоров, на этот раз вместе с Василием был его брат Константин, расположилась на равнине. Собственно, пока императорскую династию один Константина представлял, восседал на коне в роскошных доспехах, сверкающий, как золотая шишка, на троне Василевсов. Старший брат все еще в шатре. Так с утра не показывался. Тысячи Владимира составляли правое крыло императорского войска. В центре отборные отряды, ударная сила слева,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 Может, Варда такое повестись? Да легко. Ему ведь надо свой пошатнувшийся авторитет подержать. Иначе решит народ, что Бог на стороне Василия и переметнется. Раннее утро, отличная погода. Солнышко неторопливо ползет вверх. Войско ждет. Оба войска ждут. Этак можно и час простоять, и все десять. Жарится в доспехах на солнышке удовольствие маленькое. А придется, если предводители не дадут приказ наступать. так можно до вечера постоять. А завтра по новой. Зная Василия, Духарев готов был поклясться, что первым он и не начнет. Пока вообще в шатре отсиживается. Так, а кто это у императорского шатра? Знакомая фигурка. Вчерашний человечек в плаще. семион Только вот рожу теперь не прячет. Капюшон откинут, морда самоуверенная. «Гляди-ка!» Этериоты его пропускают. Видно, крикнули из шатра. Не, ну как он держится, этот Симеон? Словно магистр, никак не меньше. В царский шатер не вошел. Вступил. Прямо как к себе домой. Со стороны вражеского войска донесся шум, и Духарев перевел взгляд. Отлично. Зашевелились мятежники. Варда Фока решил не ждать, пока Василий нападет на его стратегически выгодную позицию. Мятежное воинство покинуло холмы и двинулось на равнину. Двинулась вполне слаженно, разве что левый фланг чуть-чуть приотстал. Знамя Варды Фоки виднелось в центре. Справа Духарев разглядел значок Склира. Надо полагать, это и есть Склировы ветераны. Сам-то склер в тюрьме, а люди его, получается, на стороне его тюремщика. Духарев прищурился. А это кто? Не иначе, как знаменитые Ивиры. Что ж, план императора Василия удался. Выманить Варду с подготовленной позиции, спровоцировать на атаку.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 но проследить надо, вдруг императору взбредет в голову избавиться от союзника, когда в нем исчезнет нужда. Так ли уж нужна Византия и крещенная Русь? их не ошибиться бы. Сергей отвел взгляд от наступающего войска Варды, им еще идти-идти, и посмотрел в сторону императорского шатра. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Василий в облачении катафракта с помощью слуг усаживается на коне. Рядом конный знаменосец и еще один с большой иконой Богородицы в сверкающем золотом окладе. Этериоты окружили Василевса, и вся компания двинулась на позиции. Процесс пошел. Так, а кого это выволакивают за ноги из царского шатра? Ба, старый знакомый Симеон. То есть его труп. Да уж, щедрый его одарили, ничего не скажешь. Хотя что ты ему и обещал? До конца жизни ни в чем не будешь испытывать нужды. «Так ведь и не придраться, не соврал! Безьяичный!» Сошлись красиво катафракты Вардена, катафрактов Василия. Первые оказались покруче, перестроились клином и прошли насквозь. Императорская конница тоже не особо пострадала. На земле отсилась десяток тел и с разбега накатилась на пехоту. Небось, хотели к вражескому полководцу прорваться. Василий пообещал хорошую награду тому, кто за завалит лжеимператора». Не срослось, как накатились и откатились, и виры встали крепко. А вот кавалерии Варды удалось больше Они взяли правее и вполне успешно ударили в левый фланг императорской армии. По пути их попыталась придержать легкая конница. Выскочили, осыпали стрелами, но безуспешно. Катафрактом эти стрелы, как носорогу за сапожник. Конные постреляли и быстренько спрятались за фемной пехотой, в которую врезался клин катафрактов Варды.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 Рванул вперед, явно цели на штандарты Василия. Две армии сошлись и перемешались. Позади мятежников бесчинствовал Владимир. Духарев видел его знамя. Катафракты Василия вернулись и наседали сбоку. Но Варда плевать хотел на периферию. Его интересовал лично император Василий. Ага, вон, кажется, и Константин вступил в бой. Двинул столичные и так бы навстречу прорвавшимся катафрактам Фоки. Остановил. Вроде бы. Но Варда со своими эвирами уверенно продвигался вперед. Еще минут 20 рубилов, и он доберется до императорских этариотов. И насколько мог судить Духарев, этариотам придется хана. маловато их, не удержат позиции. Может, пора Богуславу поднимать своих? Есть мысль получше, выслушав отца, сказал тот. Глянь-ка направо, где наши стоят. Точно озарила Духарева. Нурман и Сигурда. Владимир оставил их прикрывать лагерь, но если василий убьют...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 Так он в свое время и склира разбил. А что Василий? Небось уже догадался, по чью душу ломит сквозь его стратеотов Варда Фока. Но не бежит автократор. Тоже, наверное, понимает, если даст деру, то битва проиграна. И другой не будет. Даже не факт, что его в столицу пустят, узнав о разгроме. на хрена Константинополь, проигравший? Они того приветят, на чьей стороне бог. Победителя, то есть. А дело уже до этериотов дошло.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 Но грузины тоже хороши, рослые, все как на подбор. Доспехи отличные, выучка еще лучше. Строй держат, залюбуешься. Добрые воины, похвалил Сигурд, которому в силу природного двухсотпроцентного зрения картина боя была еще яснее, чем Духареву. А сам что, воевода? «Грить спешивать не хочу», — ответил Сергей. Сигурд кивнул, признал довод, рявкнул команду, и нормандские сотни труссой двинулись спасать императора —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 Местно, откуда мятежники выдавили стартеотов Константина, и впрямь самое подходящее. Я поведу. Еще один кивок. Духарев лезть в самую сечу не собирался. Годы не те, но уточнил. По моей команде. Богуслав не хуже отца способен угадать нужный миг, но... Уж слишком ему хочется влезть в драку. Но переломить ход боем не довелось. Варда Фока успел раньше».